71. Фабиан шел быстрым шагом, стараясь ни в кого не врезаться. Иногда он переходил на бег, иногда ему приходилось делать большой крюк, чтобы обойти какую-нибудь компанию, но все это время он находился в постоянном движении, в то же время стараясь смотреть во все стороны, чтобы охватить взглядом как можно большую территорию. Важно было не зацикливаться на посторонних деталях, а только на том, что отличалось от нормы. Что бы это ни было, большая часть того, на что он реагировал, была совершенно нормальной для такого крупного парка развлечений. Повсюду были слышны крики. Чаще всего кричали от восторга, но также и от страха, а иногда и в панике. Дети плакали, а взрослые постоянно что-то кричали. Невозможно было понять, по какому принципу движется людская толпа вокруг. Люди либо стояли неподвижно, формируя небольшие группы, либо бесцельно бродили, по сути, никуда конкретно не направляясь. Другие бежали, словно спасаясь от чего-то. Все вокруг казалось абсолютно нормальным, и даже увидев одну единственную драку, Фабиан сразу понял, что ничего из ряда вон выходящего в ней нет. Он сделал свой выбор. не стал подписывать признание в незаконном владении оружием, встал и покинул пост охраны. Но был ли у него выбор на самом деле? Других вариантов просто не существовало. И что бы ни предприняла датская полиция во главе со Слейзнером потом, сейчас он просто не мог предугадать это. По крайней мере, Ян Хеск, казалось, в глубине души был с ним согласен. Ведь он отпустил Фабиана, не сказав ни слова. С того момента ему уже дважды удалось обойти практически весь район. Этот раз был третьим. Он свернул с открытой лужайки перед главной сценой и прошел между ресторанами «Променаден» и «Фрикаделлен». Но пока ничто не заставило его насторожиться. Человека, которого он собирался арестовать, нигде не было видно. В тот момент он был убежден, что это милвох Теперь же сомнение росло с каждым его шагом. Что, если это был не он? Что, если он собирался нанести удар вообще не здесь? И он, и Тувиссон сразу согласились с выводами лили, Но ведь они не видели ничего, кроме описания миссии, да и в нем ни разу не упоминался Тиволи. Начните с места из первоначального задания. Именно так там было написано. Общественное место поблизости с максимальным количеством людей на ограниченной территории. На карте Копенгагена стоял крестик, и, конечно, логично было предположить, что это место именно Тиволи, особенно учитывая то, что Лилия нашла фотографии, сделанные, когда Милвах был там ещё ребёнком. Но нельзя было отрицать тот факт, что с таким же успехом он мог нанести удар на территории зоопарка или на центральном вокзале в двух шагах от тивали Периодически он связывался с Тувессон и сообщал ей все новости. Что до проблем с датской полицией, то она была на его стороне и обещала сделать все, что в ее силах, чтобы связаться со Слейзнером, а также убедиться в том, что будет направлен официальный протест на более высоком уровне. Они также договорились, что он продолжит поиски до закрытия парка. Тогда у них будет еще ночь, чтобы просмотреть все улики, найденные лилией, а также успеть ввести в курс дела датчан, чтобы с их помощью организовать наблюдения в Тиволе, зоопарке, и других местах, которые могут быть целью Милвоха. Внезапные крики со стороны старых американских горок заставили его обернуться, но ряд прилавков с одеждой заслонил обзор. В этом не было ничего удивительного, но он отреагировал именно на сам крик. Он точно не был вызван непередаваемыми ощущениями во время поездки в вагонетке. Фабиан уловил в нем почти животный страх. Пробравшись сквозь толпу, он поспешил обратно к американским горкам и поднялся по лестнице, ведущей на платформу, где обычно останавливался состав, чтобы высадить пассажиров. Но на этот раз он не остановился, а прямо на скорости с громким ударом врезался во второй состав, в котором люди как раз собирались сесть в вагонетки. В ту же секунду место, где он находился, превратилось в настоящий ад. Несколько людей закричали, другие плакали. Это был полный хаос, одни хромали, другие хватались за шею, а некоторые истекали кровью. Но никто, казалось, не был серьезно ранен, за исключением мужчины, который был без сознания. Он находился между двумя вагонетками в середине состава, который прибыл на перрон на слишком высокой скорости. Охранник позади него прокричал что-то о том, что все должны покинуть перрон. Но Фабиан проигнорировал это и шагнул вперёд к лежавшему без сознания мужчине, который был одет в красно-зелёную униформу сотрудников Тиволи. Его задачей было вручную останавливать старые составы, но по какой-то причине он потерял сознание, что должно быть и было причиной того, что состав понёсся вперёд, вовремя не затормозив. Он проверил пульс мужчины, одновременно услышав голоса, рассказывающие о том, как поезд остановился посреди темного туннеля и стоял неподвижно более минуты, прежде чем продолжить движение на полной скорости. К сожалению, он не почувствовал ни пульса, ни дыхания. Другой голос позади него рассказывал, как мужчина, который управлял составом, сидел, опустив голову после туннеля, и на следующем спуске упал со своего сиденья Не было никаких сомнений в том, что этот человек мертв. Но почему? Нигде не было видно крови ни от выстрела, ни от ножевого ранения. Может быть, у него было кровоизлияние в мозг или сердечный приступ? Только когда он поднял подбородок мужчины и увидел темно-синий след от веревки, все встало на свои места. «Милвах точно был здесь. Должно быть, выпала тройка. Используйте веревку». Фабиан встал и посмотрел на суматоху вокруг. Шокированные пассажиры, сотрудники парка, которые пытаются взять ситуацию под контроль. Риск того, что он находится где-то поблизости, очень высок. Он вполне мог притвориться одним из пострадавших в толпе, и его вывели с места происшествия. По крайней мере, сейчас Фабиан нигде его не видел. Ни здесь, ни на платформе, ни внизу, куда стекалось все больше и больше любопытных. Не сводя глаз с мужчиной лет пятидесяти, который проходил мимо, казалось бы, совсем не интересуясь аварией и всей этой суматохой, он вытащил мобильный и позвонил Тувессон. «Привет, Фавиан, как там у тебя дела?» Услышал он голос Тувессона на другом конце, и в этот момент мужчина внезапно упал на землю. Казалось, он просто споткнулся из-за того, что выпил слишком много местного пива. Проблема заключалась в том, что он больше не пытался встать. «Астритон здесь, и он начал действовать», — сказал Фабиан и положил трубку, одновременно направляясь к упавшему мужчине, который теперь привлёк всеобщее любопытство. «Я думаю, он мёртв», — сказала женщина, которая проверила пульс мужчины. Фабиан кивнул и на всякий случай приподнял подбородок мужчины, чтобы проверить шею, но на этот раз следов от верёвки видно не было. И тут он увидел небольшую дырку на тёмно-красной рубашке слева на груди мужчины. Он начал рассматривать ее более внимательно и сразу понял, что рубашка вся мокрая от крови. Он перевернул руку и посмотрел на окровавленную ладонь. боже, в него стреляли!» — воскликнула женщина после того, как Фабиан поднял рубашку на груди мужчины и изучил выходное отверстие в области сердца, из которого все еще вытекала кровь. «Да...» и поэтому, пожалуйста, все уходите отсюда», — сказал он, переворачивая мужчину на живот и рассматривая значительно меньшее входное отверстие чуть выше правого плеча. «Лучшее, что вы можете сделать, это как можно быстрее покинуть парк». Значит, выстрел был произведен откуда-то сверху. Фабиан обернулся и посмотрел на старые американские горки. Там наверху Рядом с пластмассовой вершиной Альп был виден какой-то темный силуэт человека, сидящего на корточках.